Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска и не только. Синий дьявол. В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы, ездивший туда по торговым делам доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчики. Обычно доктор приходил со станции пешком. Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше. — Я попал под автомобиль, — сказал доктор Гром радостно. Потом судился. И доктор Коммерсант, усночая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья. В Москве, у Тверской заставы, Фортуна, скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние её лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил попачкавшиеся брюки и закричал Убили Из остановившегося синего Packard выпрыгнули мужчина в притном котелке и шофёр с коричневыми усами Пёстрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля Убили твёрдо повторил доктор Гром обращаясь к собравшимся зевакам А я его знаю, сказал чей-то молодецкий голос. Это посол страны Клятвии, клятвийский посол. Суд произошёл на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причинённые ему увечья по 120 рублей в месяц. По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске 3 дня и 3 ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич. Не успели утихнуть в восторге по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколанск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль к летвийского посольства и привёз приговор суда. На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненные ему увечья по 140 рублей в месяц, как обремененному большой семьей. На радости кондитер выкатил народу бочку пива, весь Колоколамск стряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения. Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пенья, Синдик Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам к Литвийскому посольству и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и 100-рублевую пенсию по гроб жизни. Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый счастливейший период своей истории —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 с котомками на плечах, они падали под клетьвийскую машину, отлёживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму.